Глава тридцать первая. Принц. Зацепка. После инцидента я играл мягче, старался во всяком случае. Но моральный дух противников уже слетел. Я был сосредоточен. Это помогало не думать о тихоне, так что когда раздался сигнал, оповещающий о закончившемся времени, он кажется внезапным. Трибуны ликуют. Чистая победа. Наконец-то! Еле дожидаюсь возможности уйти с поля, но почти сразу натыкаюсь на отца. «Ай, Кристилиалон! Прекрасная игра! Образцовая и демонстрирующая противникам, что с твоей командой шутки плохи! Давай потом, мне некогда». «Не вопрос?» Отец подстраивается под мой шаг. «А где твоя девушка? Она же пришла на игру, не так ли? Не могла пропустить твоего триумфа». Мне бы тоже хотелось знать, поэтому займусь ее поисками. Давай я помогу тебе. Король, который бродит по академии, вызовет слишком много внимания. Не меньше, чем принц. В его словах есть логика, но и у меня свои причины отказываться. Не хочу говорить, обсуждать тихоню. Слушать советы, какой только полезней. Папа умеет сделать ситуацию сложнее. Меня здесь знают. «Давай я сперва найду ее, а потом мы...» «Принц! Это было потрясающе!» Из-за поворота коридора вываливает целая стая девчонок. Их так много, что я невольно вздрагиваю и сдерживаю желание сбежать. Точнее, отступить тактически. Во главе уже неудивительно Дагра и Мисти. Без особой надежды оглядываю толпу, но понимаю, что Тихони среди них быть не может. Это было невероятно! Мести тут же оказывается рядом, и хватает мое запястье, изображая обожающего меня щенка. Точно. Я думаю, эта игра должна войти в историю. Такая чистая победа! Здравствуйте, Ваше Величество! Все будто только сейчас заметили присутствие короля и почтительно склонили головы. «Но сегодня он был немного агрессивен, верно, сынок?» — кладет руку на мое плечо. «Парня чуть в нокаут не отправил. А ведь у меня были мысли найти тебе тренера по боевым искусствам, но ты зачем-то выбрал Хокрелл?» «Мне нравится работать в команде. Огрызаюсь я, пытаюсь улизнуть, но где там? Вырваться из зацепления? мне не по силам». Если только снова не применю силу, а отцу это явно не понравится. Я догадываюсь, что он и сейчас ко мне не просто так подошел. Наверняка хочет предупредить, что силу королевского рода нам показывать нельзя. У меня нет времени на его нотации. «А кто из вас невеста моего сына?» — спрашивает отец, и коридор содрогается от громогласного «Я!» Ни одна из них. Я прикладываю к лицу ладони качаю головой. «Так, оставьте меня в покое. Мне нужно кое-кого найти». «Принц, ну не уходи!» — тянет мести. «Мы же должны отметить твой успех!» «Ага, что нет тихоня, что есть, все мысли не на месте у тебя», — фыркает Дагра. «Давно уже забыл бы, да переключился. Зачем тебе эта мышь?» «Так, так, так...» «А вот это интересно!» «А откуда вы знаете, что Тихоня пропала?» — щурюсь я. Девчонки переглядываются. «Так это... она же не пришла на твою игру?» — нервно улыбается Мисти. «Ложь. Они явно знают больше моего. Так перебиваю я. Что вы ей сказали или что вы ей сделали? Говорите быстро!» Но ответить им было не суждено. «Ты...» Я не узнаю брюзжащего голоса мужчины. «Гадкий мальчишка! Растлитель! Отвечай, куда пропала моя девочка!» А вот это уже интересная претензия. Девочки вокруг переглядываются, не понимая, кого из них растлили. И они, судя по всему, не особо расстроились бы этому факту. К нам спешит низкий неприятный мужчина. Первое, на что я не могу не обратить внимание и его будто уложенные сливочным маслом волосы вороватое лицо с маленькими водянистыми глазками перекошено от воинственного гнева обычно я быстро понимаю по какому вопросу ко мне могут обратиться но сейчас я в смятении потому что этого человека вижу впервые в жизни Гарбурелли! неожиданно радуется король а ты здесь какими судьбами нет твоего ума дела огрызается тот «Твой щенок растлил мою невесту, Айзалфлайт!» Все присутствующие недоуменно хмурятся. «В стране случается давать детям сложные имена, я и сам не исключение. Поэтому большинство несчастных носят прозвища. Принц, например, или Тихоня. Орочий потрох! Тихоня! Неужели этот...» «Это и есть ее опекун?» Руки сами с собой сжимаются в кулаки. Что случится, если я прямо сейчас разобью ему лицо? «Где моя невеста?» — визгливо кричит Гарбурелий. «А что, собственно, происходит?» — спрашивает король. «Сын, о ком речь? Ты же говорил мне, что девушку нашел». да какая там?» — фыркает Мисти. «Недоразумение одно», — поддакивает Дагра. А вам же наверняка хочется, чтобы рядом с сыном была сильная, красивая и... Так, девушки, прерываю я. Я сам могу решить, кто будет рядом со мной. Его мнение важно, но не основополагающее. Но ведь это правда, — обижается Мисти. Я думала, ты поймешь, когда она тебе голову дурить не будет. Я медленно моргаю. Так. Выходит, Мисти в курсе того, что случилось с Тихоней. Возможно, даже принимала участие, но спросить ее прямо сейчас я не могу, если не хочу, чтобы этот горбурелей узнал и помешал мне найти Тихоню. Задачка та еще. Возможно, я смог бы вытрясти из девочек ответы в обмен на что-нибудь или припугнув, но делать это при противнике — идея не из лучших. Кроме того, у меня, возможно, есть подсказка. Мне нужно переодеться после игры. Я резко меняю тему, чем удивляю всех присутствующих. Ваша засада на пути в раздевалку неожиданна, и прежде чем продолжить, я хочу привести себя в порядок. С вашего позволения. Натягиваю вежливую улыбку и прохожу мимо всех них. В раздевалку мне и правда нужно, но кроме этого нужно еще и к портальному якорю. Магическому артефакту, который ловит и фиксирует все перемещения. Если Мисти забросила Тихоню туда, где она не будет отсвечивать, я смогу ее найти. Зверь внутри довольно урчит. Ему нравится план, в котором мы ее находим. Знать бы еще, что такого особенного он в ней видит. Интересно же. Думаю, я все узнаю совсем скоро. Главное, чтобы продержалась и не вляпалось ни во что до моего появления. Наш старый дух охранник Академии долго не хочет пропускать меня к регистратору перемещений. Приходится вспомнить легенду о жизни этого охранника на Земле, когда он однажды потерял свою любимую, и надавить на больное место. Трудные времена требуют серьезных решений. Дух даже роняет свою призрачную слезинку, и пропускает меня в святая святых безопасности Академии. Под потолком висит огромный многогранник, переливающийся сине-фиолетовыми оттенками. От него лучами расходятся строчки к записям о перемещениях на территории Академии. Красным подсвечиваются те, что нарушают границы. Они имеют только начальный пункт, но не имеют конечного. В первую очередь просматриваю красные чтобы убедиться, что Мисти не закинула Тихоню куда-то за пределы Академии. Нет, она где-то тут. Зверь согласно рычит. Как будто точно знает это. Просматриваю остальные. Демоны бы побрали всех этих студентов, которые просто развлекаются телепортами. Записей куча. Злюсь до такой степени, что по рукам пару раз проходит волна трансформации. Возвращаю себе контроль. И продолжаю. Приходится даже немного отматывать таймер назад, пока на глаза не попадается это невыговариваемое имя Тихони. Конечный пункт — отстойник неисправных артефактов и неактуальных книг. Что? Здесь такое есть? И где это вообще? Похоже, последние вопросы я произнес вслух, потому что до меня доносится скрип духа. «Да под землёй это!» Плавая в воздухе вверх-вниз, отмахивается он. «Магически очищается раз в какое-то время. Ну или когда проникает туда кто-то, чтобы никто оттуда хлам этот не вынес». «Слишком медленно до меня доходит. То есть, если там кто-то вдруг появляется живой, движущийся, то его очистят?» «Ну да». Включается испаряющая магия, и пуф, там все чисто. Где вход? Не знаю, то ли рычу я, то ли уже зверь. Так нет его. Туда просто вещи перемещают. Вроде как ближе всего туннель к поверхности под окнами ректора. Я не замечаю, как проношусь мимо духа, добираюсь до ректорской башни и начинаю рыть землю. В прямом смысле слова. Только, похоже, это уже делаю не совсем я, а мой зверь».